Глава 13. Смерть Виктории Джонсон Вечер близился к концу. Стилбенг наконец умолк. Тим стоял в столовой, глядя на террасу. Он только что потушил несколько ламп на пустых столиках. Внезапно сзади послышался голос. «Тим, вы можете уделить мне несколько минут?» Тим Кэндл вздрогнул. «Хелло, Эвелин, чем я могу быть вам полезен?» Эвелин огляделась. «Давайте присядем за этот столик». Она направилась к столику в дальнем конце террасы. Поблизости никого не было. «Тим, вы должны извинить меня за вмешательство, но меня беспокоит Молли». Лицо Тима сразу же изменилось. — Что с ней такое? — спросил он. — С ней что-то неладное. Она кажется очень расстроенной. — Да, в последнее время она из-за всего волнуется. — По-моему, ей следует показаться врачу. — Конечно, но она не желает. Она терпеть не может этой процедуры. — Почему? — Что почему? — Почему она терпеть не может показываться к врачам? — Ну... — уклончиво ответил Тим. Этого многие не любят. Люди часто боятся врачей. Но ведь вы сами беспокоитесь за нее, не так ли, Тим? Да, вы правы. Никто из ее семьи не мог бы приехать сюда к ней? Нет, это только бы ухудшило положение. Почему? Видите ли, моля никогда с ними не ладила, особенно с матерью. Они, ну, они во многих отношениях очень странные люди». И, по-моему, Молли хорошо сделала, что порвала с ними. «Молли говорила мне, — неуверенно начала Эвелин, — что у нее как будто бывают провалы памяти, и что она боится людей. Это почти мания преследования». «Не говорите так!» — сердито оборвал ее Тим. «Мания преследования. Вот еще. Она просто, ну, слегка нервная. К тому же многие люди, приезжающие в Вест-Индию, чувствуют себя неуютно среди цветных». Только не такие девушки, как Молли. О, у каждого свои странности. Одни люди не могут находиться в одной комнате с кошкой, другие падают в обморок, если на них упадет гусеница. Простите, но вам не кажется, что если он обратиться к психиатру? Нет, возразил Тим. Я не хочу, чтобы они мучили ее. Я им не верю. От них людям становится только хуже. Если бы ее мать оставила психиатров в покое... «Значит, в ее семье уже были неприятности такого рода?» «Я имею в виду...» Она тщательно подбирала слова. «Ну, неуравновешенность». «Я не хочу говорить об этом. Я увез ее оттуда, и с ней все было в порядке. К тому же эти заболевания не наследственные Теперь это всем известно. Это все предрассудки. Молли совершенно нормально. Просто ее испугала смерть этого мерзкого старикашки Пэлгрива. «Допустим» задумчиво произнесла Эвелин. Но ведь в смерти майора Пелгрева не было ничего, что могло бы кого-нибудь напугать. Конечно, не было, но когда человек внезапно умирает, то это может вызвать потрясение. Тим выглядел таким несчастным, что Эвелин охватила жалость. Она положила свою ладонь на его руку. Ну, надеюсь, вы знаете, что делаете, Тим. Но если я могу вам чем-нибудь помочь, я могла бы полететь с Молли в Нью-Йорк, Майами или куда-нибудь еще, где ей могли бы оказать первоклассную медицинскую помощь. «Это очень любезно с вашей стороны, Эвелин. Но с Молли все в порядке. К тому же ей уже гораздо лучше». Эвелин с сомнением покачала головой. Повернувшись, она медленно зашагала вдоль террасы. Большинство людей уже разошлись по своим бунгало. Эвелин подошла к столику, чтобы посмотреть, не забыла ли она там чего-нибудь. Когда вдруг услышала восклицание Тима, она быстро обернулась. Тим уставился в сторону лестницы в конце террасы. Проследив за его взглядом, Эвелин затаила дыхание. Молли поднималась по лестнице с пляжа. Она тяжело дышала и громко всхлипывала. Тело ее раскачивалось из стороны в сторону. «Молли, что случилось?» – закричал Тим. Он бросился к ней. ивелин последовала за ним. Молли поднялась по лестнице и стояла, пряча руки за спиной. «Я нашла ее!» — рыдала она. «Она там, в кустах! Посмотрите на мои руки! Посмотрите на мои руки!» Молли вытащила руки из-за спины, и Эвелин увидела на них странные темные пятна. Они казались черными в полумраке, но она хорошо знала, что их настоящий цвет красный. «Что случилось, Молли?» — повторил Тим. «Спустись сюда!» сказала Молли, шатаясь, как пьяная. «Там, в кустах». После секундного колебания Тим обменялся взглядом с Эвелин и побежал вниз. Эвелин обняла девушку. «Пойдемте, Молли, сядьте сюда, выпейте что-нибудь, и вам станет лучше». Молли упала в кресло и уронила голову на руки. Эвелин больше не задавала вопросов. Она решила дать ей время прийти в себя. «Все будет в порядке», мягко сказала она. — Я не знаю, — договорила Молли. — Не знаю, что случилось. Я ничего не могу вспомнить. Я... Внезапно она подняла голову. — Что со мной? — Боже мой, что со мной? — Все в порядке, девочка? Тим медленно поднимался по лестнице. Его лицо было мертвенно-бледным. Эвелин посмотрела на него, вопросительно подняв брови. — Там лежит одна из наших девушек. — Как ее имя? — Виктория, — сказал он. Кто-то всадил в нее нож».